Глава пятая. Отталкивающее очарование великого немого или пельцер с перцем. Сюжеты комедий и комических фильмов были в большинстве своем незамысловаты. Все они строились на глупых положениях или контрастах. Герои комических гнались друг за другом, падали в речку или в грязную лужу. Жена избивала мужа, приходившего домой пьяным. Герои обливали водой при пароходах его по улицам и садам. Муж, что было обычным сюжетом, ссорился с тещей. Ссора оканчивалась, как всегда, дракой и победой тещи. Известный американский комик Поксон, весивший около восьми пудов, почти всегда играл вместе с очень худой актрисой, изображавшей его жену. Такой контраст вызывал гомерический хохот зрителей при первом же появлении актеров на экране. Фористье Луи. Великой Немой. Воспоминания кинооператора. Кинокартины в то время снимали быстро, за несколько дней. Ставили в павильоне декорацию, отчеркивали мелом на полу линию, за которую нельзя актерам было выходить. Режиссер зачитывал актерам отрывок из сценария, разочек-другой наскоро репетировали сцену и снимали ее. Переснимали только в случае явного брака. Сняв одну сцену, переходили к другой. И так до тех пор, пока декорация не была полностью отработана. Тогда оставили другую, и весь процесс повторялся. Ни о каком вхождении в образ и речи быть не могло. Актеры снимались, не имея никакого представления о сценарии, который им прочитывал режиссер. Отснятые куски сцены склеивали по порядку действия, перемежая их надписями, и картина считалась готовой к прокату. О монтаже речи не шло, только о простой склейке. Любое новое, еще не обросшее сводом правил и законов дела, неизбежно привлекает к себе чудаков, которые начинают делать все по-своему. Был в начале века довольно известный режиссер Василий Гончаров, бывший железнодорожный служащий, со склонностью к сочинительству. Гончаров специализировался на исторических постановках и инсценировках из русского быта. Однажды он предложил одному из пионеров-основоположников российского кинематографа Александру Ханжонкову поставить картину на русскую тему. Ханжонков согласился. Далее предоставим слово самому Александру Алексеевичу. Ранним утром мы приехали в народный дом. Все участвующие были на лицо. Чувствовалось, что они горят желанием приступить к делу. И вот актеры одеты в чудные боярские костюмы, загримированы, можно начать генеральную репетицию. Я это и предложил сделать Гончарову. Но к своему ужасу увидел нечто невероятное. Актеры, которыми я неоднократно любовался в исполнении ими самых разнообразных ролей на сцене, вдруг превратились здесь в каких-то марионеток, поддергиваемых ниточками слишком быстрой и неумелой рукой. Так, например, в русской свадьбе стоят с иконами в руках почтенные родители в одном углу комнаты, а новобрачные – в другом. И по окрику режиссера «Благословляйтесь!» молодые срываются с места, почти бегом приближаются к родителям и падают им в ноги, затем вскакивают, как попавшие на горячую плиту, и мчатся обратно в свой угол. Эта молодая пара объяснила мне – что так их обучал режиссер с секундомером в руке. О, лучше бы он не обучал. Немало прошло времени, пока удалось их всех отучить о внушенной им поспешности и убедить, что для экрана игра бывает только тогда хороша, когда движения действующих лиц вполне естественны. Разок побывав на съемках, куда ее с разрешения режиссера привел отец, Таня ужаснулась. Но разве это искусство? У Синельникова подолгу не репетировали, но все же репетировали. Входили в образ, отрабатывали то, что сразу не получалось, сыгрывались. А тут раз-два-три переходим к следующей сцене. Героиня только что умерла от рук коварного убийцы, а в следующей сцене разыгрывается их знакомство. Попробовал бы кто у Синельникова во время репетиции переставить сцены местами. Получил бы с двух сторон и от самого Николая Николаевича, и от актеров за срыв репетиции. и кинематограф – это не искусство», – думала Таня. В театральной среде начала XX века к кинематографу было принято относиться со снисходительным пренебрежением, считая его не искусством, а забавой, которая сродни волшебному фонарю. Да и забава-то так себе ни цвета, ни звука, ни ощущения живого действия. То ли дело театр. Актеров, которые снимались в кино, их коллеги снисходителя презирали. Надо же, до чего докатились! И немного жалели. Вот уж довела человека жизнь до кинематографа. Пропал актер. Выражение «торговать лицом» кажется, вошло в речь именно тогда. Да разве она актриса? Она же лицом торгует. Говорили о Вере Холодной, Софье Гославской, Вере Коралле и других звездах немого кино. Понимать следовало так – все, что есть у них – это красивая личика, больше ничего ценного. Выражение вызывало аллюзии как с торговлей телом, так и торговлей вообще, подчеркивая сугубо коммерческий характер кинематографа. В кинематографе торговали лицом, в театре служили искусству, служили мирпомени. Почувствуй разницу. Нет, кинематограф – это не искусство. Иван Роман Пельцер снимался в киноателье «Русь», известном также как «Торговый дом Русь» или «Товарищество Русь». «Русь» была основана в 1915 году Костромским купцом первой гильдии староверов Михаилом Трофимовым и инженером Моисеем Олейниковым. Свое кредо Трофимов выразил на открытии первого съемочного павильона на Бутырской улице. «Я не для прибыли затеял это дело». Считаю кощунством наживаться на искусстве. На жизнь зарабатываю подрядами. Кинематограф полюбил крепко. И хочу, чтобы русская картина превзошла заграничную, как русская литература и русский театр. Ставили русскую классику с участием театральных актеров, причем актеров неплохих. Но до театра кинематографу было так, как до неба. Когда Трофимов увидел, что кинематограф будет поприбыльнее иных подрядов, то забыл о своем прекраснодушном заявлении и начал с огромным удовольствием наживаться на искусстве, щедро разбавляя русскую классику, чем придется, лишь бы публике нравилось. Эт, кинематограф – это не искусство. Но с коммерческой стороны у кинематографа все было в порядке, картины выпускались одна за другой. «Балаган!» – восклицал Евгения Сергеевна, когда супруг приносил домой деньги и тут же добавлял. Но платит хорошо, ох, не сглазить бы. Иван Романович много спорил с дочерью по поводу кинематографа. Спорил в своей обычной, мягкой, увещевающей манере. Дело-то совсем новое. Погоди еще, будет кинематограф и цветной, и говорящий. Вот Моисей Никифорович хочет попробовать записывать звук на граммофонную пластинку, а кадр можно вручную раскрашивать. Ты подумай о том, с чего театр начинался? С ярмарочного балагана. Потом при дворах у богатых аристократов появились первые труппы, потом стали появляться театры. Русской сцене всего полтора века. Первый настоящий театр появился в Ярославле в 1750 году. А сейчас время прогресса, год за десять прежних считать можно. Невозможно и представить. Каким будет кинематограф лет через пятнадцать? А что там представлять, фыркала Таня. Фыркать-то фыркала, но в глубине души завидовала актрисам, лица которых красовались на афишах. Популярность кинематограф и впрямь давал невиданную. Театральной актрисе требуются годы на то, чтобы завоевать популярность. А тут снимешься в двух-трех картинах, и ты уже звезда по всей империи от Ревеля до Владивостока тебя знают, восхищаются, ждут новых картин. Нет, это не искусство. Но что-то в этом есть. Посторонних в съемочные павильоны не пускали. Этот запрет касался и родственников-актеров. Но с некоторых пор Таня начала искать любой повод для того, чтобы заглянуть в киноателье в то время, когда там снимался отец. В глубине души засела мечта о том, что кто-нибудь из актрис, Кордина или Мезенцева, не явится к назначенному часу на съемки, а режиссер, отец или кто-то другой обратит внимание на подвернувшуюся, кстати, молодую актрису и... И история, случившаяся в театре Синельникова, повторится в киноателье «Русь»? А почему бы и нет? Кинематограф не искусство, и с театром его сравнивать просто кощунство. Но прославиться в начале на всю империю юной актрисе очень хотелось. Кому не хочется славы, тем более в юности. Великой немой и очаровывал, и отталкивал. К слову, будь сказано, Иван Романович, будучи горячим сторонником и защитником кинематографа, своими съемками в картинах совершенно не гордился, рассматривал их только как способ заработка, не более того. Он непременно отмечал все театральные премьеры, но не выход очередной картины. Мог часами рассказывать знакомому о театре, но о работе в киноателье «Русь» упоминал лишь вскользь, скупо, с кривой улыбочкой на добродушном лице. Пустяки какие, но вы понимаете. Единственным реверансом великому немому была афиша первого фильма Ивана Романовича, как он устранил своего соперника, сохраненная им на память. В этом фарсе он выступал в качестве режиссера-постановщика и исполнителя главной роли. С кинематографом Тане не повезло. Не получилось так, как с театром. Если кто-то из актеров заболевал и не являлся на съемке, режиссер на ходу менял план съемок и снимал другие сцены. Если актер выбывал из строя надолго или навсегда, то ему находили замену кого-то похожего. Кремировали, снимали со спины, женщин часто вручала вуаль, но продолжали съемки, не переснимая отснятого материала. Дорого. Купец Трофимов был бережлив, и денег на ветер швырять не любил. Двенадцатилетняя Таня так ни на одну из замен и не сгодилась. По какому поводу сильно расстраивалась? Расстраивалась и злилась на себя за это расстройство. Подумаешь, в картине сняться не удалось. Главное, чтоб в театре все хорошо складывалось. В театре миниатюр Струйского у Тани было много ролей. Она играла девочек, иногда девушек и очень часто сорванцов. Особенно модны тогда были мальчишки-газетчики, которые, продавая газеты, исполняли куплеты на злободневные темы. Энергию Тани было, хотя добавляй. Ловкости тоже хватало. Она освоила несколько акробатических трюков, которыми оживляла свое выступление. Могла подбросить непроданные газеты в воздух и укатиться за кулисы колесом. Могла пройтись по сцене на руках или сесть на шпагат. Могла крутить ногами бочонок. Кроме того, Таня играла выразительно и неплохо пела. Правда, отец советовал ей сейчас петь поменьше, чтобы не сломать голос. Незачем перенапрягать связки в этом возрасте. Вот стукнет шестнадцать, тогда хоть соловьем заливайся. «Тебе, Танюша, цены нет», – отечески хвалил я Струйской. «С какой стороны не взглянешь, хороша?» «Только вот характер. Ну, нашему брату актеру без характера нельзя. Актеру без характера гибель». Свой характер Таня показала, отбрив артистку бонч женщину не очень талантливую, не очень умную, но до нельзя амбициозную и крайне вздорную. «Набрали в театр младенцев!» – фыркнула Бонч-Рудковская во время репетиции. Струйская не успел ее осадить, потому что Таня ответила первой. «На сцене следует мериться талантом, а не годами!» – отчеканила она своим звонким голосом. Бонч Рудковская, покраснев как вареный рак, бросилась за кулисы под дружный хохот актеров. «А наш-то, Пельцер, с перцем!» – скаламбурила актриса Самборская, знавшая Таню еще по совместной работе у Синельникова. Струйский притворно нахмурился и погрозил Тане пальцем «Ишь ты, какая дерзкая!» Но губы его невольно расплылись в улыбке. Так Таню и прозвали в театре «Пельцер с перцем». Прозвище Таня не нравилось, глупое и длинное. Вот если бы ее прозвали Коломбиной, было бы совсем другое дело. Струйский ставил дело солидно. Под свой театр, открывшийся в 1914 году, он перестроил здание синематографа-кинопалас на Большой Ордынке, набрал хороших актеров, не скупился на рекламу. но ну, театр, выражаясь современным языком, так и не раскрутился, так и не вошел в число популярных московских заведений. По свидетельству Леонида Утесова, выступавшего у Струйского в свой первый приезд в Москву в 1917 году, в театр ходили мелкие купцы, мещане, ремесленники и рабочие. Совсем не та публика, на которую рассчитывал бедный Петр Петрович. В расчете на большую прибыль и надежде на большую популярность, на второй год существования театра Стройский перепрофилировал его в театр миниатюр. Однако эта идея себя не оправдала. Публика ходила. Касса собиралась, но не та была публика, и не те были сборы. Затея явно не оправдывалась. «Место тут испорченное проклятым кинопаласом!» – вздыхал Струйской. «Кто в него ходил, тот же и ко мне ходит. Кто в него не ходил, те и ко мне не ходят. Эх, ошибся я с местом, а теперь уж поздно что-то менять. Столько денег в ремонт этого сарая вложил, что и вспомнить страшно. Кредит до сих пор не погашен». Струйский предлагал Ивану Романовичу вступить в дело, вложиться в его театр. Возможно, Иван Романович вложился бы, но денег у него на это не было. «Место тут не бойкое, Петр Харитонович», — говорил Иван Романович на правах старого приятеля, величавший Струйского его настоящим, полученным при рождении отчеством. На самом деле Петр Петрович Струйский был Петром Харитоновичем Кобзарем. «В этом-то все и дело». Если бы ты, как Таиров, сидел на Тверском бульваре или где-то поблизости, то и публика у тебя была бы другая. Было бы где, так сел бы и на Тверском. Еще горше вздыхал Струйский. Да не было там подходящего дома за сходную цену. И то в долги огромные пришлось влезть. Уж не знаю, когда по кредиту рассчитаюсь. По кредиту за Струйского рассчиталась Октябрьская революция, за что Струйский был ей крайне признателен если бы одновременно с долгом не лишился бы и своего театра, национализированного советской властью. Но ему повезло, он остался директором. Только театр теперь назывался не театром миниатюр, а районным театром замоскворецкого совета рабочих депутатов. Ну, это уж совсем другая история. Таня очень рано начала задумываться о славе. Помимо того, что ей хотелось славы, она еще и пыталась понять, Как так получается, что к одним слава приходит, а к другим нет? Что важнее, талант или случай, или что-то еще? Почему папаша, такой вне всякого сомнения талантливый и очень умный, не достиг ни славы, ни успеха? Ему 45 лет, подумать только целых 45, а имя его неизвестно широкой публике. Артиста Пельцера знают лишь немногие, на улице не узнают, бурных оваций не устраивают и на себе по городу не возят. Возить на себе было в то время одним из высших проявлений зрительской любви к артистам. После спектакля, чаще всего после бенефиса или премьеры, поклонники выпрягали лошадей из коляски или из саней и везли своего кумира сами, от театра до дома или какого-нибудь ресторана. Без рассказа о том, как поклонники возили меня, невозможно было представить актерских мемуаров. Ивана Романовича поклонники не возили на себе ни разу. В Харькове богатый купец Януровской, страшный почитатель искусств и друг самого Шаляпина подарил золотые часы, и можно сказать, что это было самое значительное во всех смыслах выражение зрительской любви. «Ну, не всем же быть коротыгиными и щепкинами смеялся папаша, нисколько, как казалось Таня, не переживавший по поводу своей малой популярности. Таня мечтала стать второй комиссаржевской, точнее, стать такой же известной, как Великая Вера Федоровна. Таня не собиралась никого копировать. У нее был свой стиль, свой сценический образ, образ возвышенной романтической героини. Вы улыбаетесь? На здоровье! Только вспомните, что в 1916 году Татьяне Пельцер было 12 лет, всего 12. В частной женской гимназии Любови Федоровны Ржевской, что находилась на Садово-Соматичной, Тане не нравилось. Учителя строгие, одноклассницы воображают о себе не таская что, тоска унынье. Само здание гимназии, выстроенное в стиле рационального модерна, уже издалека навевало скуку. По просьбе дочери Иван Романович забрал ее от Ржевской и устроил в женскую гимназию кружка преподавателей, которая находилась в Большом Чернышевском переулке. Кружок преподавателей В то время часто звучал в названии различных учебных заведений. Это означало что-то вроде на паях. Учителя сообща открывали гимназию или училище и сами там преподавали. В гимназии кружка преподавателей Тане понравилось. Здесь было проще, чем у Ржевской. Та гимназия считалась лучшей в Москве и душевнее. Учителя умели находить контакт с ученицами и не уповали на одну лишь строгость. Таня проучилась здесь, до 1918 года. Училась она средней, отличницей не была, но и в неуспевающих не ходила. Гимназия, несмотря на то, что в ней появлялись подруги, не занимала большого места в жизни Тани. Настоящая жизнь ее была в театре, куда Таня отправлялась сразу же после уроков. Там с ней обращались как со взрослой, некоторые даже называли по имени отчеству, там ей платили деньги и весьма неплохие, надо сказать. Гимнастические преподаватели, в зависимости от их заслуг и нагрузки, зарабатывали от 35 до 100 рублей в месяц. У Тани за выступление в среднем выходило около 40, а иногда и все 50. — Что вырастет из этой девчонки? — сокрушалась Евгения Сергеевна. — Своенравная и упрямая, слово ей не скажи. Но для своих лет зарабатывает очень неплохие деньги. Ой, чтоб не сглазить.